Творческие решения. В труде известного советского лингвиста Якубинского о диалогической речи глава седьмая носит название «Бытовой шаблон и диалог». В этой главе ученый пишет «Наш повседневный быт заполнен повторяющимся и шаблонным. В общей сумме наших взаимодействий с другими людьми весьма изрядная часть принадлежит шаблонным взаимодействиям. Но наши взаимодействия, каковы бы они ни были, Вообще всегда сопровождаются речевым взаимодействием, речевым обменом, и, соответственно, этому шаблонные взаимодействия обрастают шаблонными речевыми взаимодействиями. Якубинской одеологической речи в книге Русская речь Петроград, издание фанатического института практического изучения языков 1923 год, страница 167-я. Говорение в связи с определенными шаблонами быта влечет образование целых шаблонных фраз, как бы прикрепленных к данным бытовым положениям и шаблонным темам разговора. Шаблоны, стереотипы общения, устойчивые формулы общения, отмеченные в книге «Русская разговорная речь тексты». Стереотипы — это типические, устойчиво повторяющиеся конструкции, употребляемые в высокочастотных бытовых ситуациях в городе магазин транспорт и так далее стереотипы представляют собой готовые формулы не только с точки зрения их морфолога синтаксической структуры но и с точки зрения их лексической наполненности русская разговорная речь тексты Москва Наука 1978 год страницы 269 270 Заметим попутно, что от понятий клише, шаблонов, стереотипов следует отличать речевой штамп – стершиеся, примелькавшиеся, надоевшие, а часто и безвкусные образные средства вроде форума учителей, рубежей колхоза или маяков производства. Из всего сказанного становится понятно, что речевой этикет и представляет собой набор стереотипных фраз, устойчивых формул. «Рад вас приветствовать», «Здравствуйте», «Позвольте попрощаться», «Как дела», «Счастливо оставаться», «Добро пожаловать», «До свидания» и так далее. Формул, произносимых в определенных ситуациях. Какова же природа той речевой ситуации, в которой употребляются формулы речевого этикета? Для того, чтобы возникло речевое общение, необходим ряд условий. В последнее время выявлением этих условий заняты многие ученые, подходящие к вопросу с разных сторон. И прежде всего этим озабочены преподаватели иностранных языков, в том числе и преподаватели русского языка, обучающие иностранцев, потому что для успешного овладения речью должна моделироваться речевая ситуация. Представьте себе, что вы тот-то, беседуете с тем-то и о том-то, тогда-то и в таком-то месте. И такая учебная ситуация должна отражать существенные стороны естественной речевой ситуации. В сущности, каждое наше высказывание в своем значении и структуре отражает ту или иную ситуацию. Обобщая выводы ученых, можно сказать, что речевая ситуация складывается из элементов «кто», «кому», «о чем», «где», «когда», «почему», «зачем» и других. В самом деле. Чтобы возникла речь, должен появиться кто говорящий. Он говорит кому, рассчитывая на адресата. Должна быть и тема беседы о чем. Речевой акт происходит в пространстве и времени, где, когда. Наконец, должен быть мотив речевого действия, почему и цель, зачем. Ясно, что все это совершается при помощи определенного кода, в нашем случае естественного языка. Всякое речевое взаимодействие обусловлено и организовано как минимум этими элементами, внешними условиями общения и внутренними реакциями общающихся, комплекс которых в конечном итоге выражается в той или иной фразе. Непосредственное речевое общение происходит при соприсутствии говорящего «я» и его собеседника «ты» при этом «здесь» и «сейчас». Компоненты речевой ситуации Я, ты здесь, сейчас становятся как бы координатами, от которых отсчитываются грамматические категории высказывания. Так, в сказанной одним из собеседников другому фразе Ольга потеряла ключ или Завтра будет хорошая погода.